Я так теперь втянулась, что если бы и захотела, не могу остановиться. Иногда у меня такое чувство, как будто что-то меня держит крепко и тащит вперед. Мэри, видя нервное состояние сестры, пытаясь ее успокоить, сказала ласково. «Ну, теперь уже все скоро кончится. Несси, не думай об этом. Передохни денек-другой, не переутомляйся. Как ты можешь говорить такие вещи?»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 — уговаривала ее Мэри. — Не сердись, я ничего подобного не думала. — Не думала. Все так думают. Думают, что если я способна, так мне все легко дается. Они не знают, сколько труда я потратила на эту подготовку, сколько меня заставляли работать. Это может с ума свести. — Знаю, знаю, Несси, — сказала Мэри тихо, гладя ее по голове. — Все знаю.